Глава 16 Я вскочил с кровати и быстро метнулся к халату, чтобы найти камень, данный мне Сильвей. Черт! Я не смог устоять на ногах, глядя на то, что когда-то было разноцветным камнем. Это не камень. Это было яйцо. Если раньше это было яйцом, то сейчас передо мной было то, что невозможно описать в двух словах. Сначала я думал, это дракон. Он был чем-то похож на него, но в то же время отличался. Он был черным и выглядел как котенок, но с чешуей. Существо сидело на четвереньках и, повернув голову на бок, изучало меня. Белкие глаз у него были не белые, как у людей а черные, как у дедушки Вириона, когда он обернулся во вторую форму, но зрачки же были ярко-красными, а не желтыми. Когти его были остры, но с его кошачьим телом они выглядели даже милыми. Наиболее заметным различием между ним и драконом, как Сильвия, были два маленьких рога на голове. Они были похожи на те, что были у демонического образа, под которым была Сильвия до того, как показать мне свой настоящий облик. Рога выходили слегка за голову и изгибались, проходя вперед. Его голова была похожа на кошачью, но чуть острее. А вот хвост был похож на драконий. На его конце росли два красных шипа. Вдоль позвоночника детеныша тоже были эти маленькие шипы, которые соответствовали цвету его глаз. Хотя у него и не было крыльев, но на спине уже выросли два бугорка. Монстрик зевнул, открывая пасть. «Почему у меня появилось внезапное желание обнять это чудовище?» «Кю?» Он посмотрел на меня своими умными глазами. Эм, Привет, малыш, я Артур!» Неуклюже помахал я. «Кю!» Сказал он и спрыгнул со стула мне на колени. Мои руки дернулись, желая обнять его. «Черт! Я же мужик! Терпи!» «Это чудовище по-своему опасно!» Не сдержавшись, я погладил эту очаровательную угрозу. Его кожа была удивительно мягкой, а красные шипы чувствовались как резиновые. «Думаю, что и животные, и люди в раннем возрасте очень мягкие!» Дракончик начал мурлыкать, закатывая глаза. «Пиздец, как мило!» Он начал перекатываться, показывая свое мягкое пузико. Я взглянул на его когти и понял, что они почти кошачьи. Единственное, что было твердым в монстре, это его рога, которые были на удивление острыми. «Разве ты не милашка?» Я улыбался, лаская новорожденного. После этого я начал задумываться, какое же имя дать ему. И это меня натолкнуло на мысль, что я даже не знаю пол этого животного. Вдруг звереныш начал облизывать мою руку. «Ау!» Я рефлекторно попытался убрать руку и увидел, что она светится странным черным светом. Боль исчезла, и я просто ждал, пока монстр оближет мою руку. Когда он убрал голову, то я увидел черную маркировку, тянущуюся по всему предплечью. Татуировка была очень похожа на те, что покрывали Сильвию, но она изображала крыло. Несколько острых и кривых черточек выглядели очень сложно и загадочно. «Мне всего восемь лет, а у меня уже есть татуировки. Здорово!» «Мама!» Существо смотрело на меня. «Что?» Я явно слышал голос. «Мама!» В этот раз я четко услышал голос, прозвучавший в моей голове. «Что за... телепатия?» Покачав головой, я сказал. «Думаю, что да. Но я мальчик, поэтому ты должен называть меня папой». Папа! Воскликнул он и лизнул мой нос. Восемь лет. После общения с существом я понял пару вещей. После того, как татуировка появилась на моем предплечье, между нами создалась телепатическая связь. Голос был похож на девичий, поэтому я решил назвать ее Сильвия в честь матери. Сильвия! Ответила она, повернув голову. Взяв дракончика на руки и поднеся ближе к лицу, я улыбнулся и сказал «Правильно! Тебя зовут Сильвия!» Она уткнулась носом в меня и закрыла свои круглые глаза. У Сильвии был довольно высокий интеллект для новорожденного. Казалось, что ее умственные способности на уровне ребенка двух-трех лет. Пока мы общались телепатически, я понял, что она не разговаривает на моем языке, но я как-то ее понимаю. Странное чувство. Я не знал слова, которые она говорит, но понимал их смысл. Помимо простых слов, типа «папа», большинство ее мыслей были эмоциями. «Ладно, Сильвия, мне нужно принять душ. Хочешь пойти со мной?» Сказал я, опуская ее на землю. «Чего?» Она вопросительно наклонила голову. Кажется, она не знает, что такое мыться. Поэтому я рассмеялся и взял ее с собой. Став под душ, она как будто сказала нет, пронзительно завыв. Тю! Ты не любишь воду, Сильвия? Сказал я, вытаскивая ее из душа. Сильвия вела себя как мокрая собака, катаясь по полу и виляя хвостом в ожидании, пока я моюсь. Ее поведение похоже на собачье и кошачья. и предположить трудно, что скоро она будет могучим драконом. Это заставило меня задуматься. Сильвия действительно дракон. Она выглядела как детеныш дракона. Но почему она черная, если Сильвия была белоснежно-белой? Но больше всего меня озадачило то, что ее рога были похожи на рога короля демонов, чью форму сначала принимала Сильвия. Я вышел из душа и, вытираясь, подумал, что это сейчас не имеет смысла. «Как мне объяснить это дедули и Тесс?» Когда я вышел из ванной, дракончик бежала за мной, завывая, будто прося, чтобы я не бросал ее. Я собрал кусочки скорлупы, из которой вылезла Сильвия, и спрятал их. Затем я обвязал свою руку пером дракона, чтобы скрыть татуировку. Четыре месяца. Через четыре месяца я встречу своих родителей. Интересно, они узнают меня? Сильвия, наверное, тоже чувствовала тоску в моих эмоциях, поэтому прильнула к моему лицу и лизнула по щеке. Спасибо, маленькая Сильвия. Я погладил ее рогатую голову и заснул. Ё -о -о! Что? Что случилось? Кто там? Я вскочил с кровати, держа подушку словно меч. О, пушечки мои! Что это? Такая милашка! Вау! Я увидел, как Тес обнимает Сильвия. — Плакала она. — Папа, помоги! <дых> я лег в кровать. Блин, а такой сон был! — Ее зовут Сильви, и она вчера вылупилась из яйца. Отпусти ее. Похоже, ей не нравится, когда ее душат. Пробурчал я сквозь подушку, которой я накрыл голову. — Еще слишком рано. Сильви наконец-то высвободилась из объятий Тессии и смотрела на нее, прячась за мной. зарычала она. Не волнуйся, Сильвия! Она моя подруга! сказал я, поглаживая дракончика по голове. Она очаровательна! Тесс до сих пор пускала слюни по рычащему монстрику. Она была готова буквально заобнимать Сильви до смерти. «Тесс, ты меня пугаешь! «Выйди из комнаты, чтобы я смог одеться!» Пока я надевал туфли, Сильвия прыгнула мне на голову и зацепилась лапками. «Тю!» Кажется, теперь она была счастлива. Я прошел по лестнице и поздоровался с горничными, которые были в шоке, увидев существо, сидящее у меня на голове. «Дедуля! Мы пришли!» Крикнул я дедушке Вириону, отрывая его от чаепития чтения. Повернув голову, он улыбнулся и сказал. О, Арт, ты пришел. Почему ты болтает о каком-то домашнем животном, которое ты... Он уронил чашку, уставившись на черное рогатое существо у меня на голове. Это... Дракон! Наконец-то смог крикнуть он. Э, -э, э Да, я думаю, что это дракон. «Но я не совсем в этом уверен», — сказал я, почесав щёку. Сильви склонила голову в замешательстве и сказала. «Чё?» Тесс выбежала к нам во двор и подпрыгивала вверх и вниз. Этот дракон! Она такая милая! Арт, можно мне подержать её? Можно? Можно?» — сказала она сияющими глазами. Сильвия снова начала шипеть, выпустив когти, колющие мою голову. «Ой, ой, ай, ай! Сильвия, убери когти!» Я старался убрать ее, но не получалось. Дедушка Верион наконец-то пришел в себя и сказал. «Откуда ты взял драконье яйцо? Как ты его высидел?» «Дракон, который дал мне свою волю, доверил свой камень. Я подумал, что это обычный драгоценный камень, и даже не осознавал, что это яйцо, пока дракон не вылупился». «А что ты имеешь в виду под «вырастил»?» Теперь я тоже был в замешательстве. «Драконьи яйца не вылупляются просто по прошествии времени, юнец. Дракон внутри него должен почувствовать того, кто способен защитить и полюбить его. Между ними должна быть очень сильная связь», — описал он. Я попытался вспомнить, что могло привести к вылуплению яйца, и понял. «Это из-за активации воли!» «Дедуля, я думаю, что именно это заставило ее вылупиться!» Воскликнул я. Он почесал подбородок и кивнул. «Думаю, ты прав. Но я никогда не слышал, чтобы драконы вылуплялись вдалеке от своих родителей. Ну да ладно. Юнец, всегда держи этого дракона рядом с собой. Я узнал в нем дракона, потому что видел их раньше. Но большинство людей понятия не имеют, как они выглядят». Так что притворить, что это всего лишь редкий манозверь. После этого я положил Сильви на землю рядом с собой и начал тренировку. Следующим этапом тренировок, который я хотел осилить за оставшиеся 4 месяца, было использование воли, которую дала мне Сильвия, и сбор маны в моем ядре для повышения его уровня. Достичь первой фазы в укращении зверя довольно просто. Хотя твое ядро маны сейчас темно-красное, организм уже подготовился к оранжевому уровню. После церемонии ты почувствуешь, как небольшой участок в ядре маны заполняется волей зверя. Чем больше ты сможешь переместить воли из этого участка в само ядро, тем быстрее ты достигнешь следующей фазы. Юнец, попробуй переместить немножко воли в ядро», – давал инструктаж Вирион. Я подчинился его приказам и почувствовал, как что-то более мощное, чем мана, фонтанами просачивается из глубины души в мое тело. «Хорошо, давай сразимся!» — крикнул он и активировал свою первую фазу. За тренировками дни пролетали незаметно. Активация первой фазы для меня стала обычным делом, и теперь я мог умело скрывать ее, чтобы другие маги не смогли ее заметить. После ассимиляции скорость моей культивации маны многократно увеличилась. За все это время Сильви, казалось, даже не изменилась, разве что стала чуточку умнее. Ее словарный запас был все еще ограничен, но мы легко понимали друг друга. Я стал больше гулять с Тесс. Она старалась вытаскивать меня в город каждый раз, когда у меня был выходной, стараясь сделать как можно больше воспоминаний перед тем, как я уйду. Вот так прошли четыре месяца. Я оделся в простую оливково-зеленую футболку и черные брюки, обернул пером татуировку на предплечье и вышел из комнаты. «Артур! Не забывай заботиться о драконе! Мы будем связываться с тобой и рассказывать важные новости. Возьми это, он поможет тебе ориентироваться в Велшире, если ты захочешь снова заглянуть к нам». «Ну, или ты можешь найти еще одну принцессу, которая приведет тебя!» Он подмигнул мне и вручил маленький серебряный компас. «Дедушка! Ау! Малышка, это была шутка!» Рассмеялся дедушка Вирион, потирая бок. «Алдуин и Мериал поедут в разных каретах, поскольку они король и королева. Я и Тес не поедем, так что мы видимся в последний раз. До свидания!» «Артур!» Он крепко обнял меня, чуть не скинув с моей головы Сильвия. «Я буду скучать по тебе, Арт! Не забывай навещать нас! И не ухлёстывай за человеческими девочками, ладно? Пообещай мне!» Чуть не рыдая, сказала Тесс. Я обнял свою подругу и погладил ее по голове. «Мы скоро увидимся!» «И лучше тебе в следующий раз стать сильнее меня! Дедуля будет учить тебя!» Она кивнула и вновь начала шмыгать носом. Я попрощался с ними и пошел к Мериал и Алдуину. Я с ними проводил не так много времени, но мы хотя бы поладили. Надеюсь, в следующий раз я смогу узнать их получше. Я сел в карету к представителям эльфов, а король и королева расселись по другим повозкам. «Посмотрите, кто к нам пожаловал!» «Это же человеческое отродье! Неужели королевская семья наконец-то выгнала тебя из королевства?» Ухмыльнулся мальчик-эльф, одетый в шикарно украшенный наряд. прости, но я тебя знаю?» Сказал я, почесав голову, а Сильвия урчала, указывая рогами в сторону эльфа. «Я тот, кого ты посмел высмеять четыре года назад, когда вы гуляли с принцессой!» Он встал и обвинительно указал на меня пальцем. А, я вспомнил, кто он. Ты навозная куча! Упс! Как ты смеешь? Его лицо порозовело, а уши задергались от злости. Его друзья начали хихикать: а -а -а, Прости, я не хотел тебя обидеть! Я просто не знаю твое имя! Хохотнул я. Он пытался сохранить свое достоинство и скрестил руки на груди заявив с напыщенным тоном. «Меня зовут Фейрих Ивсаар Третий, потомок благородной семьи Ивсаар!» Молодая эльфийка, которая выглядела на несколько лет старше Фейриха, сказала. «Мы все зовем его Фейфей. -Фей. Не говори ему об этом!» Его лицо опять покраснело. «Ох, бедный Фейфей. -Фей. Мы заехали во врата телепортации, и меня снова встретили знакомые ускоренные ощущения. «Мы прибыли в Ксайрус!» – объявил водитель. Быстро оглянувшись, я заметил, что нас окружает парад людей, которые болели за своих представителей. Этот турнир должен стать крупнейшим событием в Королевстве Сапин, собирая на него всех потенциальных чемпионов. Естественно, все обрадовались, когда и эльфы, и гномы согласились присоединиться к турниру. Водитель отъехал от толпы и прошептал мне, что сейчас самое лучшее время, чтобы уйти незамеченным. Я попрощался с Файфэй и остальными представителями, пожелав им удачи. Вместе с Сильвией, выпрыгнув из кареты, я тайком пробежал через переулок и нашел дорогу к дому, где жили мои родители. Примерно через 30 минут я наконец нашел огромное поместье. Вау! Наверное, без ребенка они начали больше зарабатывать. Мы дома, Сильвия! Наконец-то мы дома. Чё? Она наклонила голову, как будто говоря, «А я думала, что мы и раньше были дома». Я поднялся по лестнице и, глубоко вздохнув, постучал по гигантским дверям.